Мы откупорили вторую бутылку. «А в чем дело?» — спросил я. «Ты не любил Брайана?» «Я любил Брайана», — сказал Билл. «Мы были как родные братья». «Где ты с ним познакомился?» «Я с ним учился в школе Святого Креста. С ним и с Менкином. И с боксером Фрэнки Фричем», — сказал я. «Неправда. Фрэнки Фрич учился в Фортхэмском университете. А я учился в школе Лойолы вместе с епископом Меннингом». — Неправда, — сказал Билл, — это я учился в школе Лойола с епископом Меннингом. — Ты пьян, — сказал я, — от вина? — Вероятно, — это от сырости, — сказал Билл, — нужно убрать эту собачью сырость. Выпьем еще? — все, что у нас есть? — Только две бутылки. — Знаешь, кто ты? — Билл с нежностью смотрел на бутылку. — Нет, — сказал я, — ты... Агент Лиги Трезвенников. Я учился в школе Богоматери с Уэн главой лиги. Неправда, сказал Бил, это я учился в коммерческом училище Остина с Уэн Он был нашим старостой. Все равно, сказал я, Далой кабаки! Ты прав, дорогой одноклассник, — сказал Бил, Далой кабаки, и я погибну вместе с ними. Ты пьян. От вина? От вина. — Все может быть. — Хочешь вздремнуть? — Давай. Мы легли головами в тень и смотрели вверх сквозь сучьи деревьев. — Спишь? — Нет, — сказал Билл. — Я думаю. — Я закрыл глаза. Приятно было лежать на земле. — Послушай, — сказал Билл, — что у тебя с Брэд? — А что? — Ты был когда-нибудь влюблен в нее?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 «Почему ты уж заодно не проспал всю ночь?» Я потянулся и протер глаза. «Мне приснился чудесный сон», — сказал Билл. «Ничего не помню, но сон был чудесный». «Мне как будто ничего не снилось. «Напрасно», — сказал Билл. «Все наши крупнейшие бизнесмены были сновидцами и мечтателями. Вспомни Форда. Вспомни президента Кулиджа, Вспомни Рокфеллера. Вспомни Джо Дэвидсона».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 Я посмотрел кругом, не осталось ли чего на траве под вязами. Всё. Мы пошли по дороге, ведущей в лес. До бургета было далеко и уже стемнело, когда мы луками спустились на дорогу и шли к гостинице между двумя рядами освещенных домов. Мы пробыли в бургете пять дней и хорошо порыбачили. Ночи стояли холодные, одни дни знойные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 Он оказался очень славный и два раза ходил с нами на реку Ирати. Ни от Роберта Кона, ни от Брэд и Майкла не было ни строчки.